Утром они видели, как король шел к себе на службу, и они еще недостаточно американизировались, чтобы счесть это вполне обычным явлением. «Если бы король не занял место астронома, — говорит Фроскален, он, пожалуй, мог бы стать учителем музыки. Король, бегающий по урокам, — восклицает Паншина. Вот именно, и получающий за них изрядную плату от своих богатых учеников». «О нем и правда говорят, как об очень хорошем музыканте», – замечает Ивернес. «Я бы не удивился, услышав, что он увлекается музыкой», – прибавляет Себастьян Сорн. «Разве мы не видели, как он жмется к дверям казино во время наших концертов, не имея возможности купить себе и королеве билеты в кресло портера?» «Ах, дорогие скрипачи, мне пришла в голову одна мысль», – говорит Паншина. «Мысль его величества», — подхватывает виолончелист. «Вот, вероятно, забавная мысль». «Забавная или нет, старина Себастьян», — заявляет Паншина, «Но только она тебе, наверное, понравится». «Посмотрим, что ты там придумал, Паншина, говорит Фроскален. «Я придумал дать королю концерт у него на дому». «А знаешь, — восклицает Себастьян Цорн, — твоя мысль не дурна» черт побери у меня такими мыслями голова полна и как только я тряхну головой она звенит как бубенчик вмешивается ивернес ну дорогой паншина объявляет фросколен на этот раз с твоим предложением мы согласны я уверен что мы доставим доброму королю и доброй королеве большое удовольствие завтра мы напишем им и попросим аудиенции говорит себастьян сорн «Я лучше придумал», — отвечает Паншина. «Явимся сегодня же к королю с инструментами, как труп бродячих музыкантов, и пробудим его своей музыкой от сна». «Да нет же, мы исполним серенаду», — возразил Эвернесс, «ведь это будет вечером». «Пусть так, о, строгая, но справедливая первая скрипка. Не надо спорить о словах. Значит, решено?» «Решено. Мысль и правда отличная».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 Этот коттедж и сравнить нельзя с особняками Коверли, Танкердонов и других именитых господ Миллиард-Сити. Это обитель мудреца, живущего в уединении, ученого-философа. Абдаланим, отказавшись от трона Сидонских царей, был бы доволен таким убежищем. Единственный камергер короля Маликарли его лакей, а единственная фрейлина королевы – ее горничная – если добавить к ним кухарку-американку, то вот вам и весь персонал, обслуживающий этих бывших монархов, которые некогда именовали своими братьями императоров Старого Света». Фроскален нажимает кнопку электрического звонка, слуга открывает калитку. Фраскален говорит, что он и его товарищи, французские музыканты, хотели бы приветствовать его величество и просят аудиенцию.